Лука. От Пизы до Луки только двадцать верст, и из одного города можно было бы увидеть другой, если бы их не разделяла гора. Горы замыкают горизонт Луки со всех сторон. Город окружен чрезвычайно толстой, превосходно сохранившейся стеной с бастионами, эскарпами и широкими рвами. Все это вместе производит впечатление чего-то уединенного и отгороженного от остального мира. Впечатление не то крепости, не то тюрьмы. Впечатление остается и даже усиливается в самом городе с его невероятно узкими и запутанными улицами, на которые высокие дома бросают вечную тень. Даже в ясный ноябрьский день там сыро, глухо, мало воздуха, и хочется скорее вернуться на стены, где солнечно, ветрено, и откуда видны прозрачные горные дали. Теперь стены лукки превращены в широкий бульвар, засаженный в несколько рядов великолепными платанами, составляющую гордость лукезов. Прогулка по этим стенам в самом деле очень приятна. В полтора часа можно сделать по ним полный круг, обойдя весь город и все время видя перед собой стройные белые стволы платанов, зеленые Крепостные куртины, за ними поля, деревенские колокольни, синеющие предгория и, наконец, далекие снега Апуанских Альп. За луккой нет таких исторических заслуг, которые располагали бы заранее в ее пользу. В ее истории было много ничтожного, позорного и унижающего. Многое в ее прошлом оправдывает слова Данте. Дельноперли денар виси фаита». «Там нет за деньги, становится да». Ад, песни двадцать первая. не может даже гордиться тем, что наравне с Геной и Венецией сохранила свою независимость до восемнадцатого века. Судьба таких крошечных, независимых государств бывает, очевидно, одна и та же в разные эпохи. Подобно маленьким немецким герцогствам лет пятьдесят тому назад и подобно современному Монако, Лубка уже в XVI веке стала модным курортом и горным домом для всей Европы. За три столетия до того, как на лубских водах жили Байрон, Шелли, Гейны и Броунинг, сюда приезжал лечиться Монтейн. С тех пор в судьбе лукки не случилось ничего замечательного, если не считать курьезного эпизода с Наполеоном, отдавшим город в удел Элизии Бочиотки. С разговором в салоне Анны Павловны Шерер об этой фантазии Буанапарте начинается эпопея войны и мира. Возрождение Лука дала немного Единственным художником, родившимся в ней, был скульптор XV века Маттео Чевитали, которому сограждане поспешили воздвигнуть памятник. Сохранившиеся здесь во множестве работы Чевитали дают о нем должное понятие. По ним видно, что лукский скульптор был одним из недурных, приятных и женственных скульпторов, каких было так много во второй половине «Кватро Ченто». Кое-что в его работах может нравиться, но решительно ничего не возвышает Чевитали над его флорентийскими сверстниками Дезидерио, Мино, Бенедетту и другими. Напротив, все в нем показывает флорентийские источники и влияние. Главные произведения Чевитали находятся в соборе, но некоторые его работы есть в городской пинокотеке. Надо сознаться, что это одна из самых унылых галерей во всей Италии. От огромных, Полотен фра Бартоломео, несмотря на изображенные экстазы, веет крайним холодом. Что бы ни говорилось о поэтической святости, будто бы свойственной картинам доминиканского монаха и ревностного последователя Савонаролы, они все же остаются только очень опытными и очень академичными композициями. Они не лишний раз показывают, что во времена фра Бартоломео истинный союз искусства и религии был уже невозможен даже и в стенах Доминиканского монастыря. Несмотря на все рвение и усердие даровитого монаха, путь к святости в искусстве был закрыт для него, как и для других его современников. Времена художников во славу Божию навсегда миновали, серьезные, зрелые, ученые искусства Фра Бартоломео было разве только искусством во славу церкви. Все эти разочарования в Луке времен Ренессанса отчасти выкупаются обилием и красотой, сохранившейся в городе памятников другой, более далекой эпохи. И в Луке шла когда-то горячая художественная работа. Здесь воздвигались одно за другим смелые оригинальные здания. Здесь воспитывались целые поколения искренних и значительных скульпторов. Было это очень давно. В XII веке, в годы того странного, иногда прекрасного порыва к новой архитектуре, который придал совсем особый характер романскому стилю в этой части Италии. Это явление, известное под именем преждевременного возрождения, обнаружилось впервые в Пизе. Но здесь, в Луке, пизанская архитектура так привелась и так разрослась, что с полным правом может считаться местной особенностью. Как давно замечено художественной критикой, пизанский стиль потерял в Луке первоначальную чистоту и ясность. Он был перегружен множеством ненужных деталей и затемнен стремлением к излишней нарядности и крайней выразительности. Наглядным примером этих качеств можно считать безобразный по пропорциям и хаотический фасад сан микеля Пожалуй, здесь не так повинна сама лукка, как то время, в которое было выстроено большинство лукских церквей. Почти все они на полвека, а то и на целый век, моложе пизанских. Почти все они выстроены в тот момент, когда тосканский проторенессанс уже начал клониться к западу, и в нем тогда, как это бывает в свое время со всяким искусством, беднеющая сущность стала прикрываться внешним богатством и нагромождением частности. Есть еще и другое объяснение этой излишней цветистости здешней архитектуры XII и XIII веков. Бесчисленные украшения, сложные детали, затейливая пластическая орнаментация, целые горы тонко обработанного камнем мрамора – все это говорит о пробуждении нового и сильного чувства, о непреодолимом стремлении навстречу новому и неизведанному искусству вояния. В этом отношении лукка и Пистоя даже опередили Пизу на несколько десятков лет. Существовавшие в этих городах мастера каменных дел и многолюдные артели резчиков создали школу, в которой воспиталась пизанская скульптура. Остатки их обширной деятельности и сейчас еще многочисленны в Лукке. Таинственных предшественников Никола Пизана можно хорошо изучить на рельефах, связанных с легендой о патроне города в Святом Мартине, украшающих фасад собора. И на целом ряде рельефов в других церквах – Сан-Джованни, Сан-Сальваторе, Фридиано, сан Сан-Микеле. Сан сан Сохранившиеся надписи указывают иногда авторов этих работ. Их имена – Гвидетто – Игвидо Искому, мастер Роберт, мастер Бидуин дополняют ряд странно звучащих архаических имен, начертанных на скульптурах в Пистои, мастеров Груамона, Рудольфина и Адеодата. Романские скульптуры, особенно такие, как на фасаде собора или как крещальная купель в Сан-Фридиано, составляют важнейшую часть в родовом художественном наследстве Луки. Но самое лучшее, что есть в этом городе, создано все-таки чужестранцем, великим сиенским скульптором Якопо Делла Кверче. В Лукском соборе этот современник и достойный соперник Донателло сделал надгробный памятник молодой Иларии Дель Каретто, Среди бесчисленных надгробных монументов XV века саркофаг и ларии остаются одним из самых простых, ясных и глубоких. Кверчия выказал в нем удивительную сдержанность чувства, подлинное художественное целомудрие. Молодая женщина покоится на крышке саркофага в позе спящей или отдыхающей. Любимая собака лежит у ее ног. Вокруг саркофага обходит фриз из младенцев, поддерживающих очень тяжелые гирлянды. Кверчия не прибавил больше ничего. Он как будто умышленно даже отнял всякую занимательность у амуров, которые так часто развлекают и докучают своими улыбками на флорентийских гробницах. Стройность и серьезность памятника ничем не нарушена. Молодая женщина глубоко погружена в царственный сон смерти. Величие темы просто и сильно выражено в ритме, направляющим массивные гирлянды виноградных лос. Кроме всех этих вещей, более или менее известных по разным путеводителям, прогулка по улицам Луки готовит одну неожиданность. Этой неожиданностью оказывается маленькая готическая церковка санта мария де роза Такие готические часовни редки в Италии, и лукская, наверное, самая трогательная из них. Игрушечная Санта Делла Спина в Пизе гораздо наряднее, со своими мраморами и статуями, но едва ли можно отдать за нее маленькую Марию Розу. Едва ли есть еще в Италии место, которое так напоминало бы о рыцарском и пылком поклонении Вечной Розе. Перед поставленной на углу часовни маленькой Мадонны, держащей розу и улыбающейся особенной улыбкой, Пизанских мадон трудно удержаться от волнения. Здесь точно дано на минуту заглянуть в погребенный мир жарких верований, долгих молитв и ненарушаемых обетов. Благоухающим чувством до сих пор полны эти розы на орнаменте, украшающем окна, и серый камень их кажется нежнее живого цветочного лепестка. Часовня Марии Розы стоит в нескольких шагах от городской стены. Да, жители Луки могут гордиться своей прогулкой. Таких платанов, таких видов на горы немного даже в Италии. Ясный ноябрьский день склоняется к вечеру. Заметно свежеет. Где-нибудь под большими желтыми листьями, усеявшими бастионы, наверное, найдутся следы ночного мороза. Апуанские Альпы в снегу за Каррарой. И опенины уже начали одеваться снегом. Виноградники обнажились печально, и у деревенских домов желтеют связки, вывешенные на солнце кукурузы. Здесь, на стене, праздничные мечтатели, рабочие с бутылью кьянти, офицеры, болезненные дамы, процессии девочек из приюта. Все смотрят вдаль, на горы, на долины, которые синее уходят к Флоренции, к Пизе, в большой вольный мир. Как хорошо должно быть после вечной тесноты и зимней сырости узких, точно щели улиц, похожего на тюрьму маленького городка, выйти на эти стены и замечтаться о далеком путешествии, о свободе, о полной и разнообразной жизни. Какие смутные при этом рождаются надежды. И как они потом обманывают.